Первую пирамиду они выбрали наугад. Царь взглянул на прикрепленную к двери табличку. «Да будет благословенно, царица фарепта Почтительно прочел Диль. «Правительница неба, госпожа Джеля, повелительница...» «Баба Пуни!» Заключил царь. «Подойдет!» Он посмотрел на ошарашенные лица своих спутников. Я ее так называл, когда был маленький. Никак не мог выговорить фарепта Ну, приступайте, хватит глазеть, ломайте дверь. Джерн нерешительно приподнял молот. Но учитель, это же пирамида, возвал он к Дилю. А пирамиды взламывать не положено. Что ты предлагаешь, парень? Фыркнул царь. «Тут столовым ножом не обойдешься!» «Давай, Джерн!» – поощрил Гиль. «Все в порядке!» Джерн пожал плечами, поплевал на ладони, которые, правду сказать, и так были мокрые от ужаса, размахнулся и ударил. «Еще!» – велел царь. Огромная плита отозвалась глухим звуком, но это был гранит, и он выдержал. Сверху посыпалась штукатурка, и эхо, перекликаясь, разнеслось по мёртвым аллеям некрополя. ЕЩЁ! Бицепцы джерно напоминали черепах, вымозавшихся в смазке. На этот раз ответный гул донёсся из чрева пирамиды. Словно где-то в её глубинах упала на землю тяжёлая крышка. Троица застыла в молчании, прислушиваясь к шарканью внутри гробницы. «Еще, Ваше Величество!» спросил Джерн. Диль и царь замахали на него. Шаркающие шаги приближались. И вот плита сдвинулась. Медленными, неуверенными толчками она двигалась в сторону, пока, наконец, не открылся зияющий чернотой проем. На фоне гробовой тьмы Диль различил черную тень. «Что вам угодно?» тень «Бабуль, это я!» «Откликнулся царь!» «Тень застыла неподвижно!» «Маленький Путри!» «Недоверчиво уточнила она!» «Царь старался не смотреть на Диля!» «Да, бабуля! Мы хотим тебя выпустить!» «Кто эти люди?» «Недовольно осведомилась тень!» «У меня ничего нет, молодой человек!» «Обратилась она к Джерну. «Денег в пирамиде я не держу. «И можешь убрать свое оружие. «Мне ничуточки не страшно». «Это слуги, бабуля!» «Объяснил царь». «У них есть удостоверения?» «Прошамкала старая дама». «Я ручаюсь за них, бабуля! «Мы пришли тебя выпустить!» «Я штучалась челыми чашами. сказала покойная царица, выступая из тени. Она выглядела точь в точь, как царь, только повязки на ней были серые от пыли. «Потом выбилась из щил, пошла и легла. Никто о тебе не позаботится, когда ты умер. Куда мы направляемся?» «Освободить остальных!» ответил царь. «Чертовшки не глупая мышь!» и старая царица заковыляла вслед за ним. «Так вот он ж, значит, какой жагробный мир!» – протянула она. «Не вижу значительных улучшений!» Она бросила на Джерна пронзительный взгляд из подлобья «А ты, юноша, тоже покойник!» «Не-не-не-нет, госпожа!» – проблеял Джерн дрожащим наигранно бравым голосом человека, Идущего по канату над бездной безумия «Умирать не стоит, жопомни это!» «Нады да, госпожа!» Царь прошаркал по древним плитам к следующей пирамиде «Эту я знаю!» Нахмурилась царица «Она была здесь еще в мои дни!» «Чарь Ашкурментеп! Третья империя!» «Пошлушай, юноша, а зачем тебе молот?» «Извините, госпожа, я должен стукнуть в дверь», — признался Джерн. «Не зачем штучать, он всегда дома». «Мой помощник имеет в виду, что надо сбить печати», — вступил в беседу Диль, изо всех сил стараясь угодить. «А ты кто такой?» Повелительно нахмурилась царица. Моё имя Диль, о царица! Я бальзамировщик!» «Неужели? У меня тут как рожь В нескольких мештах Распоролась по шву!» «Это будет Великая честь, о царица!» Поклонился Диль. «Да, несомненно Ответила царица Со скрипом поворачиваясь к Джерну. «Юноша!» «Убери, наконец, этот молот!» От неожиданности Джерн взмахнул молотом, который, как вспугнутая куропатка, описал крутую траекторию и, едва не задев Диля по носу, в дребезги разбил печать. Нечто, возникшее в облаках оседающей пыли, было одето явно не по последнему слову моды. Повязки от времени побурели, и опытным взглядом профессионала Гиль отметил, что они здорово протёрлись на локтях. Раздался невыразимый голос. С таким звуком открывается крышка старого гроба. «Я восстал!» – Поведала нечто. «Исть мы кромешной, си есть загробный мир!» «Похоже, что нет!» Пожала плечами царица. Нет «Да уж, вряд ли стоило столько мучиться и умирать!» Сказала царица. Старец осторожно кивнул, словно боясь, что у него отвалится голова. «Должно что-то содеять!» Он взглянул на великую пирамиду и указал на нее тем, что некогда было рукой. «Кто апочиль там?» осведомился он. «На данный момент я...» признался Тепицимон, выступая вперёд. «Кажется, мы не встречались. Дело в том, что я ещё не погребён, а пирамиду построил мой сын. Поверь, вся эта затея была целиком против моей воли». «Мерзость!» изрёк старец. «Я чувствовал, как её строят». «Даже во нам сне я чувствовал сие, в ней можно упокоить весь мир!» «Я хотел, чтобы меня похоронили в море!» — сообщил Тепицимон. «Ненавижу пирамиды!» «Не можно!» — гаркнул Ашкур Ментеп. «Ты, конечно, извини, но я действительно терпеть их не могу!» — вежливо ответил царь. «Вряд ли!» не ты чувствуешь лишь легкое неудобство», – произнес старик. «Надо б на тысячу лет пролежать там, дабы познать истую ненависть». Типицимон передернул плечами. «Море! Вот самое подходящее место!» – поведал он. «Растворяешься без следа!» и вся компания направилась к следующей пирамиде. Возглавлял шествие Джерн. Лицо его выражало смесь самых различных чувств, словно картина, написанная глубокой ночью художником, кистью которого водила белая горячка. Следом за ним, гордо выпитив грудь, шел Диль. Он всегда верил, что сможет проторить в жизни свою дорогу. И вот он шел рядом с царями. Не шел, конечно, ковылял.